Голландии. Краски Амстердама. У японцев существует 4 критерия красоты. Но для рассказа о Голландии, или Нидерландах, пожалуй, потребуется пятый прелесть в своеобразии. Нидерланды на редкость колоритная страна. Слово колорит буквально означает цвет, оттенок. Действительно, своеобразие той или иной страны Во многом зависит от того, как природа распределяет краски в ее внешнем облике. Например, колорит Кипра – это яркое синее небо, еще более синее море и выцветшее от солнца земля. В Голландии природа распределяет свои краски иначе. На фоне бледно-голубого неба, серебристой серой глади вод, особенно яркими кажутся травы, деревья и постройки. Голландия неправдоподобно равна. Она похожа на бильярдный стол, обтянутый зелёным бархатом. Бархатистый ковёр сочных лугов, на которых пасутся чёрно-белые коровы, расчерчен лентами каналов и кое-где умеренно украшен кирпичными постройками с белыми наличниками. Кирпич в Голландии темнее нашего, он имеет коричневатый оттенок, напоминающий цвет шоколада на изломе. Дело тут, наверное, в особенностях местной глины. Но когда видишь целый город, да ещё такой колоритный, как Амстердам, где из такого кирпича построены старинные дома, кирпичом же вымощены улицы, и из кирпича сложены живописные мостики над каналами. Когда видишь всё это, начинаешь чувствовать себя в сказочном, шоколадном городе. На фасадах ярко выделяются белые наличники. именно они определяют лицо домов и улиц. Никогда не думал, что можно вложить в формы и расположение окон, в конфигурацию оконных переплётов столько фантазии. Долго искал сравнений их ярко-белому цвету, а потом подумал: раз дома построены из шоколада, то окна у них, разумеется, сахарные. Улицы Амстердама ведут свою родословную от торговых рядов. Сначала это были вернисалочки потом купеческие семьи принялись тут же строить себе жилища возводя комнату над комнатой чаще всего такой дом имеет по фасаду три окна иногда два а почас даже одно этот архитектурный ритм определяет облик старых улиц амстердама самые верхние из окон то что в мансарде видимо считается самым уютным там чаще всего восседает старушка в накрахмальном чепце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 Иногда может показаться, что мрачные времена средневековья оставили на фронтоне каждого буржерского дома нечто вроде веселицы. В том месте, где сходятся скаты крыши, непременно видишь торчащую из стены балку с крюком, и почему-то вспоминается картина Утро стрелецкой казни. Однако балки, торчащие из стен, имеют сугубо бытовое применение. Лестницы в старых голландских домах настолько круты и узки, Отвони мне нельзя втащить наверх мебель. Да и гроб с спокойником тоже спускают на верёвке из окна. Галанцы живут настишь. Им свойственно привычка ничем не занавешивать свои тщательно промытые окна, чтобы жизнь семьи была открыта взором с улицы. Ни каких ставней, никаких портьер, ни даже прозрачных занавесей, зеркальное стекло А за ним, словно в витрине, уютно освещённый семейный очаг. На каждом подоконнике начищенные медные сосуды, в которые голландцы ставят горшки с цветами, а в глубине комнаты видишь кресло, диваны, буфеты с посудой, керамические тарелки на стенах. А главное, видишь людей. Кто-то смотрит телевизор, кто-то забавляется с детьми, кто-то вышивает. В районе х новостроек каждый современный многоэтажный дом выглядит как выставочный павильон, что ни окно, то витрина для экспозиции на тему о том, как можно декорировать домашний очаг. Пожалуй, самое поразительное, что обычью жить на Стейш следует в Амстердаме даже проститутки. Идёшь по берегу канала вдоль опрятных домиков с красными фонарями и рассматриваешь на сей раз действительно витрины. Ну уж совсем иного назначения. В каждом окне видишь элегантно одетую женщину в изысканном интерьере. Одна листает книгу, другая играет с котёнком, третья разговаривает по телефону. Некую театральность всем этим домашним сценам придают, пожалуй, лишь эффекты освещения, откуда-то сверху падают лучи ультрафиолетовых ламп. Белые платья женщин, кажется, поэтому светящимися, кожа их выглядит смуглой, как у мулаток. Лишь изредка задёргивает тяжёлый штор, из которой пробиваются красные отцветы. Жизнь есть жизнь, считают голландцы, и не о чем скрывать её от посторонний глаз. Если бы я сел в Амстердаме за руль, то наверняка в первый же день свалился бы в канал. Поначалу мне казалось, что здешние водители слишком жмутся к домам, оставляя свободной проезжей части лишь потом понял, что езди здесь приходится по узким неограждённым набережным, а средины улиц служит вода, текущая почти вровень с берегами. На узких амстердамских улицах с автомашинами успешно конкурируют велосипеды. А может быть, не столько конкурируют, сколько сосуществуют? Часто видишь, человек подъехал на автомашине, хлопнул дверцы, пересел на прислонённый к фонарному столбу велосипед. и углубился в переулок. Куда ни глянь, всюду видишь велосипеды, словно выброшенные на произвол судьбы. Говорят, что многие амстердамцы на несколько лет уезжали за границу, а по возвращении видели свой велосипед на том же месте, где его оставили. Кроме шоколадного кирпича и сахарных наличников, голландский город стоит еще из зеркального блеска, сверкают витрины, Яко они из стёкла, может казаться, что у голландцев нет других забот, кроме как мыть их каждое утро. И из зеркального же блеска стоит поверхность каналов. Ходишь по их неограждённым берегам и видишь сразу не один, а два города. Трудно порой бывает понять, какой из них настоящий, а какой иллюзорный. Амстердам склонен к самолюбованию. Он любит смотреться в зеркало собственных вод. Хорошо пройтись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 В этот маленький городок, если и приезжают туристы, то чаще всего россияне. Памятник из позеленевшей бронзы изображает молодого царя, строящего тот самый бот, который многие из нас видели в летнем саду Санкт-Петербурга. На постаменте надпись «Царь Петр I обучался в Зандаме корабельному делу в 1697 году». Дар императора Николая II — городу в Амстердаме в 1911 году. Гляжу на памятник и думаю о том, что Пётр хотел построить на берегах Невы город подобный Амстердаму, но он не знал о том, что Новый Амстердам вырастет на берегах Гудзона и будет впоследствии называться Нью-Йорком. Домик Петра, ветхий сарайчик, который люди давно уж стремятся сохранить. Ещё в начале прошлого века его приклеили деревянным, а с дымокаменным коробом. Но старые полы сохранились в своём первоначальном виде с деревянными заклёпками вместо гвоздей. В первой комнате очаг, во второй струганный стол, над ним портрет Петра, который он сам привёз хозяину дома, приехав в Заандам уже не инкогнито, а в звании русского царя. На окнах и стенах домика Много надписей, сделанных посетителями, многие из этих автографов обрели историческую ценность. Бросается в глаза изречение Наполеона: фраза, сказанная им при посещении дома Петра: "Для подлинно великого ничто не может быть малым". Наполеон имел в виду крохотный чулан под лестницей, где Пётр спал, а под ложем царя хранилась сыпаная картошка. Гаага и Роттердам. В своеобразии Амстердама глубже понимаешь, сравнивая его с другими голландскими городами, например, с Гаагой. Слово Гаага буквально означает графское изгородь. Это было поселение графов, ставшее городом дворцов и посольских особняков. Дома здесь в большинстве своем двухэтажные, окруженные садами. Они стоят на виду друг у друга, но не теснятся, как в бюргерском Амстердаме. Здесь больше аристократической изысканности, а в архитектуре больше барокко. Местами эти утопающие в зелени улицы напоминают царско-сельские парки. В своеобразном разделении политических ролей этих двух городов Сказала всековая вражда агравской знати и ганзейских купцов. В Гааге находится резиденция королевы, заседает парламент, там же размещены иностранные посольства, штаб-квартиры политических партий. Но столицей Голландии по конституции является Амстердам, именно там парламент проводит своё первое заседание, чтобы выслушать тронную речь королевы. После Амстердама воздух в Гааге кольцо удивительно свежим. Дыштся легко. Море здесь рядом, к тому же к городу подступает огромный лесопарк, который тянется вплоть до приморских дюн и курорта Схевенинген. Веереница приморских отелей образует многокилометровый променад. Полоса дюн уходящих в обе стороны до горизонта напоминает рижские взморья, только сосен здесь, пожалуй, меньше. Верно, накатывают волны. В вечерней тишине шарит по просторам Северного моря луч маяка, а мой спутник с нескладитно объясняет, что вот там, слева, где восходит луна, находится Англия, прямо за горизонтом Норвегия, а чуть правее Дания. В Схевининге, как прочие другие их прибрежных городах, славится селёдочной. Это киоск, где рыбник-виртуоз священно действует над свежайшей голландской сельдью. Искусство разделки состоит в том, чтобы раздвоенная и очищенная от костей рыбина оставалась целой. Посетитель берет селедку за хвост, макает ее в рубленный лук и разом, не выпуская из пальцев, съедает. Кроме несравненных вкусовых качеств, поражает полное отсутствие рыбного запаха. Правда лакомство это коварно тем, что возбуждает невероятный аппетит и желание выпить пил. Парадокс Голландии состоит в том, что, несмотря на краткость расстояния между городами, она остаётся просторной страной. Я удивился, узнав, что от Гаги до Роттердама всего 18 километров, примерно столько же, как от Токио до Йокогамы.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 Он был почти полностью разрушен гитлеровской авиацией в 1940 году и отстроен заново. Этому голландскому городу выпала такая же участь, как английскому Ковентри, и оба они внесли сходный вклад в развитие градостроительства, воссоздав разрушенные центральные районы на принципиально новой основе. Как и в Ковентри, центр Роттердама представляет собой пешеходную зону, закрытую для автомобильного движения. Это одновременно место для прогулок, то есть бульвар с клумбами, фонтанами и ярмарка, огромный торгово-увеселительный центр. Здесь всё объединено единой планировкой. Здания магазинов, обрамляющих улицу, имеют высоту всего в 2-3 этажа. Поэт моих фасадов не превращают бульвар в дно глубокой каменной щели, а между цветниками расставлены столики бесчисленных кафе и кондитерских. В наши дни Роттердам стал самым крупным портом в мире. Он как бы иллюстрирует слова о том, что голландцы народ, который живёт своим умом и торгует со всем миром. Внешний торговый оборот Голландии, в котором Роттердам играет решающую роль, достиг 60% волового внутреннего продукта страны. Роттердам стал ведущей товарной биржей по купле и продаже нефти, а также крупнейшим в мире центром ее переработки. С Ближнего Востока сюда ввозится сырая нефть, а выводится бензин, керосин, дизельное топливо, продукты нефтехимии. Из Соединенных Штатов Таиланда ввозится фуражное зерно, а выводится мясо и птица.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 не будучи крикливыми, благородством оттенков, они напоминают старую эмаль. Мне было особенно интересно увидеть две картины Ван Гога, датированные 1888 годом: Мост под дождём и Цветение сливы. Художник сам дал им общее название по мотивам Хиросиге. На сей раз ему к вовочию убедиться в том, что Ван Гог, как и другие импрессионисты, увлекался японскими цветными гравюрами эпохи Токугава. Голландия и Япония. Между этими странами куда больше различий, чем сходства. Японская пословица гласит, что для большинства людей солнце встает из-за моря и садится за горы, для меньшинства наоборот.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 проводить параллели то Голландии и Японии с территории которой убрали их горы и холмы, а заодно всё то, что является надругательством над природой, надругательством над красотой. Едешь по безукоризненно чистой стране и думаешь, куда же девались эти вроде бы неизбежные побочные последствия развития производственных сил. Ведь не скажешь, что у Голландии это постарались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 Больше половины территории страны лежит ниже уровня моря. С этим трудно привыкнуть. Всякий раз испытываешь чувство какой-то неосознанной тревоги, когда едешь по скоростному шоссе и вдруг видишь, как рядом за дамбой, гораздо выше уровня твоей автомашины, проплывает морской сухогруз. Большинство населения Голландии живёт в общей дельте трёх рек: Рейна, Мааса и Шельда. С незапамятных времен земледельцы отвоевывают у моря все новые и новые польдоры в участке плодородной земли. Даже ветряные мельницы, ставшие привычным символом Голландии, чаще не мололи зерно, а откачивали из полей воду в обвалованные каналы. Водная стихия не раз мстила людям за их упорство. Штормовые волны прорывали дамбы и заливали огромные участки равнин. Последнее катастрофическое наводнение с человеческими жертвами произошло в 1953 году отныне угроза таких бедствий устранена своими руками голландцы создали сотни тысяч гектаров новых сельскохозяйственных угодий но главное богатство страны не плдеры а рабочие силы голландский труженик привык делать своё дело на совесть Не случайно американцы так рвутся суда со своими капиталовложениями. Голландия была одной из первых стран мира, где еще с 13-го столетия регламентировались свои отношения между нанимателями и рабочими. Век научно-технической революции с новой силой подтвердил, что повышение жизненного уровня и улучшение социальных условий трудящихся старицей окупаются ростом производительности труда. Серой ленты вот, и серый ленты автострад, вот два поколения артерий, прорезавших ухоженные голландские равнины. Каналы безлюдны. На них не видно никакой жизни. Их узнаёшь лишь по аллеям-тополей. Правда, такими же аллеями обсажены теперь автострады. Если каналы, словно кровеносные сосуды, органически входят в жизнь Голландии, то автострады как бы рассекают её ножом хирурга мчится машина по краям дороги видишь лишь зелёные луга пасущихся чёрно-белых коров порой думаешь что в Голландии привыкли жить насиж все людям неведомы занавеси на окнах а скоту изгороди на пастбищах луга обрамлены лишь канавками скрытыми в высокой траве из страны кажется что корова совершенно свободно разгуливает по неоглядной равнине Плотность населения в Голландии 347 человек на квадратный километр. Это значительно больше, чем в Японии, но тут чаще поражаешься немного людям, а без людей. Лишь иногда ограниченные размеры страны вдруг напоминают о себе каким-то неожиданным образом. К примеру, нельзя не удивиться, когда автостраду пересекает, пусть даже и на другом уровне, взлётно-посадочная полоса аэродрома Мне очень-то приятно сидеть за рулём, когда на перекрестке во весь опор мчится тяжёлый Боинг. Вроде бы небольшая страна, а сколько простора! Ровная гладь полей, лишь иногда в их зелёный бархат врываются непроподобно яркие полосы: кроваво-красные, конъерично-жёлтые, бело-зелёные это плантации тюльпанов. Голландцы понравились мне тем, что им совершенно не присущ комплекс малой нации. Они с гордостью говорят о своей стране, о её вкладе в мировую историю, в развитие человеческой цивилизации. Во многих областях общественных и производственных отношений, науки и искусства голландцам действительно удалось быть первопроходцами. На протяжении нескольких веков Голландия владела империей, была одной из ведущих морских держав, и поныне на улицах голландских городов то и дело видишь азиатские лица. Летучие голландцы бороздили океаны, открывали новые земли. Именно они первыми из европейцев установили контакт с Японией. В японском языке существует термин «рангакку». В буквальном переводе это слово означает «голландская наука». Это понятие объединяло всё, что Япония заимствовала у Запада. Слово рангаку не раз приходило мне на память при пребсещении Голландии. Может быть, современному миру, который оказался перед лицом обострившихся экологических проблем, были бы полезны некоторые аспекты голландской науки. Разве не стало в наши дни как никогда актуальной способность голландцев преображать природу, не совершая надругательств над ней? Поучительное умение голландцев всегда и во всём беречь пространство. Голландские города строят очень экономно, хотя их новые районы отнюдь не представляются тесными. Может быть, не случайно знаменитые художники голландской школы предпочитали миниатюрные холсты, любили рассматривать предметы с близкого расстояния это умение беречь и ценить пространство дорожить каждой его прядью многое добавляет к очарованию галанте